А Никита Иванович говорит, что Бенедикт не врастейник. Ну что же, нет так нет. Это уж как кому повезло. А только обидно до слез. А еще он говорит, что, дескать, слава Богу,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 А что ж, мне что от старости не мрут. Даже прежние голубчики по триста лет живут, а все равно мрут. Новые голубчики родятся. себя конечно, жалко до слез, чего говорить. Родню, приятели тоже жалко, но поменьше. А чужих как-то не жалко. Они же чужие. Как можно равнять? Когда матушка померла, Бенедикт так плакал, так убивался, весь вспух. А помри, ну, хоть, анфис Терентьевна. Разве ж он плакал бы? Не, Боже мой! Подивился бы, расспросил бы, Вытянувши шею, возведя брови на лоб, от чего помре, объемшись чего, а ли так? И где хоронить, думают? И женится ли теперь Поликарп Матвеевич на ком-другом? И много ли от Анфис Терентьевны добра оставшись, И какое то добро? Все расспросит.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 А только еще страшнее, если кысь. Сейчас-то она вроде от Видать, потеряла Бенедикта. Может, это Никита Иванович ей след перебил. Она и отступись. А почему она страшнее смерти? Потому что уж ежели ты помер, так все, помер. Нету. А ежели эта тварь тебя спортит, так с этим еще жить...